Была ранняя весна, страстная суббота, над Москвой зарумянился ясный с морозцем вечер, и когда город затих, в чистом небе проступили звезды, со всех концов Москвы в слабо белевшийся в сумраке Кремль потянулся лют православный. И шли, переговариваясь низкими голосами, тысячи шли, и все теснее и теснее становилось внутри белых стен кремлевских, но они все шли, торопились, и хрустел у них под ногами ледок, которым затянулись с вечера весенние лужи. Большая медведица уже загнула хвост свой к востоку, приближалась полночь. Подход народа постепенно затихал, но весь Кремль был полон сдержанного гуденья, точно сильный и богатый медом и пчелами улей. По мере того, как близилась полночь, гуденье это ослабевало. Кремль, царь-город всей земли, все более и более наливался какой-то теплой и торжественной тишиной. На высоких стрельницах распластали среди звезд свои острые крылья «Золотые орлы», и над ними под звездами слышался говор гусиных стай, и тихо разгорались души ожидавших торжественной минуты людей. Васян, он гордо пренебрегал церковными обычаями, томимый привычной тоской, один поднялся на зубчатую стену и стоял там среди звезд над черным морем все более и более затихающей толпы и внимал своим думам нетопырям. Прекрасные стены эти стрельницами красносмотрительными заложены были тогда, когда он был еще молод, а теперь вот он уже почти старик. И он скоро уйдет, он потрогал ладанку и тихо вздохнул, а прекрасный Кремль останется. Что он увидит еще в стенах своих? А внизу все не только затихло, но словно и дышать перестало. Вот-вот сейчас. Но как не ждали все заветные минуты, когда она пришла, когда над темной землей раздался вдруг низкий, глубокий звук большого колокола от Ивана под колоколы, от радостной неожиданности вздрогнуло, у душ разом выросли крылья, и сразу колоколу-великану отозвались во мраке колокола всей Москвы. Властными медными голосами запела, мнилась Русь какой-то гимн победы. Внизу у тайницкой башни вдруг, сотрясая все, грянул выстрел. То Аристотель Феоровантий из литых пушек приветствовал великий праздник. Вся земля, окутанная гудом колоколов, радостно дрогнула в ответ — Во всей Москве запылали перед храмами смоляные бочки, По колоколенкам затеплились плошки, А по площадям, улицам темным, в руках у людей Зароились маленькие огоньки свечечек восковых, Тоненьких, умильных. И так же, как свечечки, теплились у людей сердца, Феорованти гремел в темноту своими пушками Раз, раз, раз и все взволнованнее, и все радостнее становилась ночь. Вот широко раскинулись двери Успенского собора, целый потоп света вырвался оттуда в вешний мрак, полный мигания робких свечечек, и подстроенное стройное торжественное пение, блистающей рекой, выплыл в ночь крестный ход». «Христос, воскресе из мертвых!» — одушевленно пели голоса, точно по лествице, какой незримой, в небо поднимаясь. «Смертью на смерть наступи, и гробным живот дарова! Христос, воскресе из мертвых!» С высокой зубчатой стены Васян видел как такие же огневые торжествующие реки выплыли из других церквей Москвы и залили светом и песнопениями вешнюю ночь, и точно все выше поднимались души над черной в огнях землей. Раз — сотрясал все фиорованте с тайницкой стрельницы. Раз, раз. И люди обращались один к другим с немножко неловкой, растроганной улыбкой. «Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Из мертвых под потрясающий гуд колоколов и грохот пушек, поднимаясь по лествице незримой, гремели голоса.